В эфире Жили-были дед и баба Они очень любили консервы Их так и звали Консерватор и консерватория Сол-сол Идет бракоразводный процесс Судья спрашивает у муза Из-за чего вы собираетесь разводиться? И моя жена берет любые предметы Которые попадутся подругу, ну и все подряд там, тарелки, сковородки, мясорубки и бросают в меня. Хм. А скажите, пожалуйста, сколько вы живете вместе? Да уж лет 20 скоро будет. И, и все это время вы терпели? Да она раньше не попадала. сумасшедшая блин Женщина, блин Извините, у вас э, какая нога толчковая? Обе? Э, как это? Но ну, я же не могу сидеть на толчке на одной ноге <связь> <связь> В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? что если стоит около метро и тебе отдают бутылки из-под пива, значит пора уже подумать о новом костюме. симпатичная и приятная. А у меня черный пояс по карате. Знаем, знаем. К нему еще такие черные тюлочки крепятся. Э -э крепочки всякие. Они за рюсочки, рюсочки, рюсочки. <реклама> <реклама> <реклама>